Принцесса и Дегиш. Мы видели, что граф Дегиш вышел из зала в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднесла в вольер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею. Граф некоторое время прогуливался возле дворца, снедаемый множеством подозрений и множеством тревог. Затем он стал поджидать на террасе появление принцессы,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 эту необычную просьбу и сложил листок в четверы, но в этот момент заметил, что гости королевы начинают расходиться. Он увидел лавалььер, потом Монтале, которая разговаривала с малекорном. Он пропустил всех гостей к королеве матери, только что наполнявших её салон. Принцессе не показывавалось. Однако ей необходимо было пересечь этот двор для возвращения домой.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 Дегиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, он опрометью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом пошел навстречу пажам, которые направлялись в его комнату. «Граф», — сказал один из пажей, заметив его, — «мы очень рады, что встретили вас». «Что вам угодно, господа, мы и по приказанию принцессы». «По приказанию принцессы?» — спросил Дегиш с притворным удивлением. «Да». Её высочество спрашивает вас, вы должны дать ей отчёт в одном поручении. Вы свободны? Я весь к услугам её высочества. В таком случае, благорете следовать за нами. Поднявшись к принцессе, Дегиш застал её бледной и взволнованной. В двери стоял Монтале, который очень хотел знать, что происходит в уме её госпожи. «Ах, это вы, господин Дегиш», — сказала принцесса, увидев графа, — «прошу вас. Мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти». Еще более заинтригованная Монтале поклонилась и ушла. Принцесса и Дегиш остались одни. Все преимущества были на стороне графа. Сама принцесса пригласила его на свидание. Но как мог граф воспользоваться этим преимуществом? Принцесса была так своенравна, что...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 Да, принцесса, сказал он. Я очень удивлён. История из браслетами же, вопросила принцесса, неправда ли? Да, принцесса. По вашему, король влюблён, скажите. Легив да пистоль на посмотрел на неё, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим до самого сердца. По-моему, отвечал он, король, вероятно, хочет кого-то помучить.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 мой друг да принцесса а какое дело королю до того что он ваш друг король знает что желан жених мадмуазель де лавалье и так как рауль честно служил королю король и захочет причинять ей непоправимого несчастья принцесса звонко расхохоталась и этот смех болезненно подействовал на дегиша повторяя принцесса я не думаю чтобы король был влюблён в лавалье И в доказательство этого я хочу спросить у вас, принцесса. Чьё самолюбие живало за дети его величества в данном случае? Вы знаете весь двор и поможете мне разрешить этот вопрос, тем более, что, как уверяет ваше высочество, очень близки с королём. Принцесса закусила губу и не придумав ответа, переменила тему разговора. "Докажите мне", сказала она. глядя на графа тем взглядом, в который как будто вкладывается вся душа, докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я. Дегиз торжественно вынул свою записку и подал принцессе. Наши желания совпали. Да, сказал граф с нежностью, которую он не мог подавить. И я уже объяснил вам, зачем я хотел вас видеть. Вы же, принцесса, ещё не сказали, зачем вы потребовали меня к себе. Это правда. Она Калибалас. Я с ума схожу из-за этих браслетов, сказала она вдруг. Вы ожидали, что король поднесёт их вам? спросил Дригиш. А почему бы и нет? Но ведь принцесс у короля, кроме вас, его невестки, есть ещё супруга.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 что ваше высочество ревнует? Ревную, надменно сказала принцесса. Ревную к левальяр. Она рассчитывала смирить дегише этим высокомерным жестом и надменным тоном. Да, к левальяр, принцесса смело повторила он. — Кажется, сударь, вы позволяете себе оскорблять меня, — прошептала она. — Нет, принцесса, — отвечал немного взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева. — Вон! — крикнула принцесса вне себя от раздражения. До такой степени хладнокровие и молчаливая почтительность Дегиша взбесили ее. Дегиш отступил на несколько шагов, отвесил поклон, выпрямился белый как полотно и слегка дрогнувшим голосом произнес — Мне не стоило так усердствовать, чтобы подвергнуться совершенно несправедливой немилости. И он не спеша повернулся спиной. Но не сделав он и пяти шагов, как принцесса бросилась за ним, точно тигрица, схватила его за рукав и сказала, привлекая к себе вашу притворную почтительность оскорбительнее, чем прямое оскорбление. Но оскорбляйте меня, только говорите, она вся дрожала от ярости. Принцесса мерк фричел граф обнажая шпагу принц дитя моё сердце но ну не томите по взгляду устремлённому на неё полному любви решимости и даже отчаяния она поняла что этот человек наружно такой спокойный пронзит тебя шпагой если она прибавит хоть слово она вырвала у него из рук оружие Сжав ему руку, с уступлением сказала, «Граф, пощадите меня! Вы видите, я страдаю, а у вас нет ни капли жалости». Слезы, последний симптом этого припадка, заглушили ее голос. Увидев принцессу плачущей, Дегиш схватил ее в объятия и отнес на кресло. Она задыхалась. «Почему?» — шептал он, упав на колени. Вы не расскажете мне, что вас печалит? Вы кого-нибудь любите? Скажите мне, это меня убьёт, но раньше я сумею утешить вас, облегчить и оказать вам такую угодно услугу. Неужели вы меня так любите? Да, я вас люблю, принцесса. Она протянула ему обе руки. Действительно? Я люблю, прошептала она так тихо, что ни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 Узнал бы, если бы у меня были основания предполагать, что Беднявская левальер забыла клятвы данные Раулю. Впрочем, нет, было бы низко выдавать тайну женщины, и было бы преступно смутить покой друга. Вы думаете? сказала принцесса истерически захохотав, что не ведение счастья. Да, думаю, отвечал он. Докажите это. Докажите, живо сказала она. Доказать не трудно.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 Принцесса ясно прочла в его сердце, что он подозревал о любви короля к лавальеру, но не хотел пользоваться этим вульгарным средством. Не хотел губить соперника в мнении женщины, убедив её, что этот соперник ухаживает за другой. Она догадалась, что Дегиш подозревает лавальера, но, желая дать ей время одуматься, чтобы не погубить её навсегда, восдерживается от решительного шага и не собирает более точных сведений. Словом она прочитала в сердце графа столькое подлинное величие и столько великодушия, что почувствовала, как её собственное сердце воспламеняется от соприкосновения с таким чистым пламенем. Несмотря на баязнь, не понравится, Дегиш остался человеком последовательным и преданным, и это возвышала его до степеней героя, а её низводило до положения мелочной ревнивой женщины. Когда она почувствовала к нему такую нежность, что не могла не выразить её. "Сколько ненужных слов", сказала она, беря его за руку. Подозрение, беспокойство, недоверие, страдание кажется, мы произнесли все эти слова. "Увы, да, принцесса". вычеркните их из вашего сердца, как я выбрасываю их из своего. Пусть лавольер любит короля или не любит, пусть король любит лавольера или не любит. Мы, граф, давайте разберёмся в ролях, которые мы играем. Вы делаете большие глаза? Держу пари, что вы не понимаете меня. Вы так своим равны, принцесса, что я постоянно боюсь не угодить вам. Посмотрите, как он тражит, как он напуган.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 и это, нежно добавила она, должно побуждать вас всегда говорить со мной с величайшим почтением. О, воскликнул Дигиш, падая к её ногам и целуя их как стопы божества. Мне кажется, прошептала она, что у меня есть ещё одна роль. Я забыла о ней. Какая же, какая? Я женщина. ещё тише прошептала она: "Я люблю". Дегиш поднялся, она открыла ему объятие, их губы слились. За партией послышались саги, вошла Монтале. "Что вы могу, одна мадмуазель, спросила принцесса?" "Ищут господина Дегиша", отвечала Монтале, успевшее заметить замешательство актёров, игравших четыре роли. так как Иды Гиш героически сыграл свою роль.